Глава 36. Джеральд Такер С одной стороны, всё стало намного проще. Определённость лучше, чем попытки понять сомнения и ревность. Да, именно ревность. Потому что ещё до того, как зажглась метка, дракон решил, что Ева его. Я же не позволял себе принять это. Тем более, что то, как она говорила о ректоре, подчёркивало, что они достаточно близки. Но почему? Оставалось вопросом. Да и сейчас остаётся. Теперь я точно знаю, что Ева моя. Но демона, с чего вдруг она сбежала сразу же после поцелуя? Я чувствовал, как она откликается, как расслабляется в моих руках. А потом вырвалась и сбежала. Более того, продолжила бегать от меня и дальше, как будто я могу схватить её и сделать что-то отвратительное. Например, в когти и в пещеру. Если бы она только понимала, что своими поступками только провоцирует дракона именно так поступить. Но мне уже не 20 лет. Конечно, по меркам некоторых, не будем тыкать пальцами в одного ушастого зануду. Я вообще ещё совсем юнец. Но держать под контролем дракона, нашедшего свою истинную, могу. Теперь у нас всё время мира, чтобы найти общий язык. Поэтому не буду на Еву давить. Но и терять драгоценные мгновения рядом с ней я не намерен. Так что, несмотря на то, что источник всё чаще даёт о себе знать, или не источник, а тот, кто пытается вмешаться в него, стараюсь находиться рядом с Евой чаще, даже когда она меня не видит. Но вот что больше всего радует, я вижу, как Ева ревнует. Чего стоит только тот шар, запущенный в воду рядом с одной из адепток её группы. И ведь я прекрасно знаю, что она научилась идеально контролировать движение шара, поэтому это не может быть неловкой ошибкой или случайностью. Когда она оказывается в холодной воде светлого источника, со всей своей ещё необузданной обузданной тёмной магией, дракон чуть с ума не сходит. По идее, Еву, как и вторую адепку, должно нейтрализовать из-за конфликта магии. На какое-то время они могут остаться без своего резерва, но почти ничего с ними не случилось. Почему почти? Потому что на Еве вся одежда намокла и теперь полностью облегает её тело. Это двойная провокация. Для дракона, как желанная цель, от которой его удерживают только я, а для меня, как для мужчины, у которого давно не было женщины. Если прибавить к этому тот факт, что сейчас на неё глазеют все адепты, сдержаться оказывается сложно, и лишь мой камзол на её плечах чуть-чуть спасает ситуацию. Очень сложно при этом сохранять вид серьёзного преподавателя, который строго выдаёт наказание адепткам. Ещё сложнее переключиться на рабочее настроение а нужно. Отправляю обеих переодеваться, потом на несложную отработку туда, где сейчас может быть более-менее безопасно. Сам продолжаю занятия и внимательно присматриваюсь к воде. В идеале протекающая под самым источником вода должна нести в себе исключительно светлую магию. Зачерпываю пригоршню и пропускаясь сквозь пальцы. Точно. Сейчас я чувствую, что к ней примешивается ещё тёмная. Не только она. Демонская магия? Откуда она тут? Когда я завожу об этом разговор с Марианна, мне кажется, что он даже не удивлён. Он вообще очень странно себя ведёт. Так будто точно знает, что происходит, но ведёт какую-то свою игру. Или вообще предпочитает не вмешиваться сам, только направляя меня и, судя по всему, Еву. Слишком уж много они общаются. Мне кажется, что Марианна знает о ней гораздо больше меня, и это нервирует. Но от всех прямых вопросов он уходит, Что неудивительно, если эльф не хочет о чём-то говорить, он не будет этого делать. Ночной сбой в источнике, который грозил перетряхнуть всю Академию, заставил не только отказаться от утренней тренировки с Евой, но и вечером мне приходится отправить к Райулу следить за Евой. Да, я понимаю, что она может её немного недолюбливать, особенно после того, как я сказал ей, что Ева оказалась моей истиной. Но в первую очередь она высококлассный специалист. И не зря Сайтон настоял именно её прислать на замену Нейры. Такая своеобразная рокировка. И вот теперь, глядя в тёмный провал окна на непогоду, которая разогревалась на улице, опять же из-за вмешательства в источник академии. Я думаю о том, как утром на тренировке вывести его на разговор, да и вообще, как удержать себя и не сорваться к её комнате прямо сейчас. По позвоночнику словно пробегает цепь молний, а в груди начинает вибрировать. «Да нет, не может быть. Откуда она тут?» Встаю с кресла и распахиваю дверь. «Профессор Такер, я...» Срывается с дрожащих губ Евы. Испуганная, вся мокрая, уставшая, с каким-то лихорадочным блеском в глазах. «Моя. Только моя и ничья больше. Больше всего сейчас хочется прижать её, поцеловать, стащить с неё эти мокрые тряпки и хорошенько согреть, но...» Учитывая её реакцию, мне стоит держать тебя в руках. По крайней мере, пока не выясню причину её такого поведения. Впускаю её в комнату, проверив, что никто не видел его, а потом простеньким плетением уничтожаю все следы. «Что случилось?» Едва захлопнув дверь, спрашиваю я. Подставляю кресло ближе к камину, который вспыхивает по щелчку пальцев, и достаю сухое полотенце. Подаю его Еве. «Я знаю, что с источником!» Игнорируя меня, выпаливает она. «Что? О чём ты?» «Вот, смотри!» «Те!» Она сует мне в руки почти сухой, несмотря на ливень лиц бумаги. «Тут о том, как один маг пытался стать мастером за счёт источника!» «Рассматриваю записи. Древняя легенда. А ведь мне её когда-то отец читал. Как я и мог забыть? Я знаю, кто в этот раз хочет сделать то же самое!» Дрожа, впиваясь пальцами в свои острые коленки, обтянутые мокрой тканью, говорит Ева. «Кто?» «Рой». Она зажмуривается, поджимает губы. «То есть ректор?» «Ах, чёрт!» «Ева?» «Джеральд?» Она поднимает на меня тоскливый, измученный взгляд. «Я знаю, что то, что я сейчас расскажу, это странно, но это правда. До последней капли».